А я не на прогулку вас приглашаю. Это боевой приказ. Напомнить, что бывает за невыполнение боевого приказа? — Знаем, — вмешался артист. — Нас уже однажды вышибли за это из армии. Вот и сейчас вышибите и разжалуйте говновозы. А куда еще можно разжаловать рядового? — В тюрьму, — разъяснил подполковник. — Не пугайте, мы пуганые сказал я. Никакой трибунал не признает этот приказ правомерным. Для таких операций существуют спецподразделения, а не резервисты. Может быть, согласился подполковник, но следствие дело не быстрое. Можно и полгода просидеть на нарах. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не запугиваю вас и не принуждаю к решению. Мне известно только то, что я вам сказал. Я не знаю, с какой целью проводится операция и в чем ее суть. Я не знаю, почему ей придается такое значение и почему к ней привлечены именно вы. Все это кажется мне очень странным, но это не причина, чтобы не выполнять приказ. — Так что? — Вызывать караул? — Да и, мать твою, вызывай! — возмутилась вольнолюбивая душа артиста. Подполковник повернулся к двери. — Ковшов! — Слушаю, товарищ подполковник. — Караульный взвод ко мне. — Есть, — козырнул капшов Минутку остановил я его. — Значит, главная наша задача — проникнуть на территорию объекта. — Я вас правильно понял? — Да, — подтвердил подполковник. — И получить дальнейшее распоряжение от центра. Таков приказ. Я внимательно посмотрел на него. Не похоже, что он шутил. И видно было, что он действительно знал не больше того, что сказал. И все это ему не нравилось. А уж как не нравилось мне, об этом и речи нет. Но выбор у нас был небольшой. Да что они себе позволяют? В какие черт бы их побрал игры, нас втягивают?» Я уже готов был встать под знамя артиста и во имя свободы личности бросить свое бренное тело на нары гарнизонной губы, предварительно сообщив этому сапогу и тем, кто за ним стоит, все, что я о них думаю. Но что-то остановило меня. Да, выбор у нас был небольшой. Но это был не выбор. Это был вызов. Ну, суки! Я его принял. Ладно. — сказал я. — Мы выполним этот приказ. Артист посмотрел на меня с недоумением. дух одобрительно кивнул, а подполковник подвел итог. — Правильное решение. Приказ есть приказ. Вникайте в топографию. Записей никаких. Но прежде чем приступить к изучению нашего маршрута, я не удержался и подошел к рамочке с моральным кодексом строителя коммунизма и прочитал. Человек человеку, друг, товарищ и брат. Через два с половиной часа мы сидели в мерседесовском джипе, затянутые в камуфляж и обвешенные оружием и гранатами, как свирепые исламские террористы. На головах у нас были обтянутые маскировочной тканью каски. Только что физиономии не разукрашены черными и зелеными разводами. Их надлежало нанести уже на маршруте. Для этого в полых рукоятях ножей выживания лежали грим-карандаши «Туман». Ну и без того, вид у нас был более чем устрашающий. Поэтому, наверное, нам и дали джип с тонированными стеклами, чтобы не устрашать мирное население». Перед джипом шел форт военной автоинспекции, сгоняя с дороги попутки сиреной и мигалками, а метрах в двадцати позади держалась, как привязанная черная тридцать первая «Волга» с антеннами спецсвязи. В кубинке нас уже ждал военно-транспортный ан. Через шесть с половиной часов он приземлился на каком-то лесном военном аэродроме. Под присмотром молчаливых автоматчиков, офонаревших от нашего вида, мы перегрузились в трюм десантного вертолета Ми-17. Он тут же взлетел. Внизу потянулась глухая тайга. — Где мы, земляк? — спросил у механика Муха. — В вертушке, — буркнул тот. — А вертушка где? — В воздухе. — Ну, хоть время-то можешь сказать? — 5:57, семь ответил бортмеханик и скрылся в пилотской кабине пять пятьдесят без трех минут шесть утра а на моей сейке было без трех минут полночь разница между местным временем и московским 6 часов это означало что мы где-то между иркутском и читой в забайкалье восточная сибирь Восточнее не бывает. это Восточнее — это уже Дальний Восток. Артист подтолкнул меня и показал на иллюминатор. «Взгляни!» Над нашей вертушкой шли две черные акулы — штурмовые вертолеты К-50. На подвесках серебрились узкие тела ракет. Я переместился к другому борту — Там тоже в разных эшелонах висели три хищных силуэта акул. Спустя час с четвертью Ми-17 завис над каменистой проплешиной посреди низкорослой тайги. Бортмеханик отдраил люк, сбросил вниз конец 50-метрового штурм-троса и махнул нам. «Пошли!»